Глава 5 Дальше подслушивать посчитала бессмысленным. И так ясно, что задумали эти два бабника, пользуясь неопытностью девушек соблазнить как можно большее количество, чтобы отсеять из отбора. Чисто из женской солидарности обидно за тех несчастных, кого чешуйчатые князеныши разведут на близость. Разве так можно? Неужели не боятся ящероголовые, что аукнутся им драконьи слезки? Хотя, чем больше претенденток отбракуются на первом этапе, тем меньше конкуренции мне. Но вот честно, замуж за гулящего князя не хочется. Неужели в Аруме поприличнее женихов не найдется? В конце концов, королева не называла конкретного имени. Ее условием было выиграть отбор и выйти замуж. Вот на этом и сосредоточу усилия. Свернув от покоев принца к ближайшей лестнице, я спустилась на этаж и оказалась перед величественной колоннадой, которая полукруглой галереей опоясывала праздничный зал. С одной стороны коридора располагались помещения для отдыха, игр и приватных встреч, а с другой открытое пространство на уровне второго этажа огороженная белокаменными перилами, соединяющими между собой массивные колонны. Сверху открывался великолепный вид на просторное помещение с почетными местами для хозяев дома. Стену сзади тронного возвышения занимало янтарное панно. Меня поразил гений мастера, создавшего картину в виде цельного куска янтаря, внутри которого, изогнувшись восьмеркой и расправив крылья, застыл дракон. Дух захватывало от вида гигантского ящера. Казалось, он заснул ненадолго и вот-вот проснется. Рассматривая местные достопримечательности, я только подумала, что в замке подозрительно мало народа, как раз слышала женские голоса. Наверное, факт, что я уже стояла в тени, заставил сильнее вжаться в угол и подобрать юбку, чтобы не торчал подол. Один голос я узнала сразу. Он принадлежал Эй, даня сестре князя и единственный на мой взгляд, адекватной драконицы в этом замке. Второй голос слышала впервые, и он мне понравился мелодичностью и неспешностью в построении фраз. Так что скажешь об этой девушке, Эй, Дана? Мама, что говорить, обычная человечка. Пф, что еще ожидать от драконов? Высшая раса бешеных ежиков им под хвост. «Не думаю, что обычная королева воспользовалась амулетом Амадара, чтобы забрать девушку из другого мира. А он, если ты не знала, переносит к тем претенденткам, которые наиболее совместимы с драконами». Я затаила дыхание, впитывая информацию. «Вот, значит, как. Амулет-содник? ты знаешь, после паузы ответила княжна. «Пожалуй, соглашусь насчет необычности. Ты пробовала средство, что я прислала со служанкой». «Эй, Дана, оно великолепно! Что за рецепт? Ты отыскала его в фамильных справочниках? Кожа после крема так сияет, будто я десяток лет сбросила. У тебя есть еще? Я обязательно пошлю баночку в подарок Софии». «У нас полный чан этого средства», — хмыкнула драконица. И ты сильно удивишься, каким образом угая Гая из мастики, предназначенной для кораблей, получился омолаживающий крем. Мастика? Дочь, ты ничего не напутала? Значит, гайтан приложил руку к созданию этого шедевра? Как я рада! Я всегда говорила, что мой мальчик себя еще проявит. С гордостью произнесла женщина, а я невольно фыркнула от возмущения. Руку он приложил, ага, руки он распустил, и получил за это по заслугам. Мама, не радуйся раньше времени. Мастика изменила свойства после того, как в чан свалилась полуголая человечка, выдала подробности Эйдана. Вот и не верь после этого, что амулет Амадара подбирает неподходящих девиц. Все бы ничего, девушка вроде интересная, но человечка. — Дочь, тебя ведь это не остановило? — мягко намекнула женщина на какое-то событие в прошлом драконице. — Нет, я никого не хотела слушать, и посмотри на меня теперь! — с надрывом произнесла Эйдана. — Он погиб, а я осталась одна. Никто не посмотрит в мою сторону, зная, что я была женой человека. Да, я теперь вряд ли встречу такого же замечательного мужчину, каким был Робер. «Милая, не печалься и посмотри на меня. Я тоже одна, хотя муж жив и здоров. Слава Аллале! Но он затаил обиду, когда я приняла твою сторону и помогла устроить брак с Робером. В одночасье сорвался и улетел в ущелье, возглавив янтарное крыло. С тех пор ни единой весточки не прислал, не поинтересовался, как мы тут выживаем». Как справляемся с княжеством? А ведь в прошлом мы любили друг друга. Иначе вы с Гаэтаном не появились бы на свет. Мне бесконечно жаль, что Алистер не моя истинная пара, но так уж вышло. Быть может, ты еще встретишь дракона, который заставит пылать твое сердце. Не отчаивайся. «Спасибо, мам, но я реально смотрю на вещи и понимаю, что с каждым годом шансы найти пару стремятся к нулю. Я хочу предложить Станиславе помощь в отборе взамен на участие в создании крема». Девушка перешла на деловой тон. «Она ключ, и мне важно знать, что повлияло на изменение свойств янтарина». как подружись с ней», — посоветовала драконица. «Ты ведь и так уже поселила ее поближе к себе». Служанку доверенную отправила. Женщины как раз прошли мимо, а я тихо сползла по стеночке на пол, молясь, чтобы они не обернулись. Фух, повезло. Я тихонечко обогнула колонну и спряталась. «Обязательно подружусь, вот только она не должна выйти замуж», — выдала Эйда на странную фразу, которая заставила меня насторожиться. «Думаешь, в роли супруги она откажется участвовать в семейном деле? Разве жена не станет мужу поддержкой?» «Мама, ты не знаешь этого наверняка. А вдруг обязательным условием для изготовления крема станет физическая чистота человечки? Как она ее сохранит, если выйдет замуж? Но с чего ты решила, что девушка чиста?» «Проверила артефактом?» — изумилась женщина. «Я проверила ее гаэтаном», — фыркнула Эйдана. Уж прости за подробности, но братец чрезвычайно влюбчив и за свои годы накопил солидный опыт в соблазнении невинных девиц. Еще ни одна драконица не устояла перед его обаянием. Отсюда и проблема, что он не желает жениться. Зачем довольствоваться одной, когда вокруг десятки наивных дурочек? Я подробно расспросила Гая о каждом шаге попаданки, чтобы понимать, как повторить эксперимент. Так вот, Судя по ее поведению, у Станиславы не было мужчин. Это я и без артефакта невинности скажу. И что же ты дашь человечке взамен возможного семейного счастья? Пожизненный магический контракт. Я предложу такие условия, от которых никто не откажется в здравом уме. А вот тут ты не угадала, насупилась, скрестив руки на груди. Что за семейка? Куда я попала? Одному не терпится в постель затащить и поразвлечься, а другой приспичило из меня монашку сделать и регулярно вымачивать в чане, пока не перезрею.